7 июня 38 -го. в наше тяжкое и смутное время нервы чувствительных людей, как натянутые до предела струны, и они готовы усматривать обиды там, где они вовсе и не предполагались. Также и говорить людям одни поощрения и похвалы, значит привести к печальным результатам. Испытала я это на опыте. Люди так привыкают к похвалам и одобрениям, что в дальнейшем малейшее указание на их заблуждение или неправильный поступок возбуждают в них нехорошие чувства, и вся работа по усовершенствованию пропадает. Поэтому, насколько возможно, лучше предоставить членам группы следить самим за их самоусовершенствованием. Мудрый и зоркий руководитель сумеет найти общую беседу на некоторые особенности, которые нужны и жить, не привязывая их и не относя к определенному лицу. Кроме того, следует иметь в виду, что часто, не зная скрытого побуждения того или иного поступка, мы можем глубоко ранить человека, высказав ему порицание во всеуслышание. Лишь от сердца к сердцу, с глазу на глаз, можно касаться глубины сознания. Приведу вам беседу, которая может относиться к вышесказанному. Вы знаете о степенях воздействий. Мыслитель говорил, из самого гладкого кубка выплеснем раствор цикуты, и на стенках сосуда все-таки останутся следы яда. Также говорил, одна царапина даст сильное кровотечение, но другая остается почти незаметной. Между тем никто не скажет, которая может причинить заражение. Так можно в жизни проследить, насколько разнообразны степени воздействий. Опытный врач обращает особое внимание на рану некровоточащую. Также и употребление лекарств будет зависеть от многих личных условий. Но среди мысленных воздействий мало обращают внимания на силу восприемника. Можно... Заразить малым словом, но нередко целый поток речей не оставит следов. Мыслитель говорил, когда желаете нечто очистить, не ограничивайтесь отдельными предметами, но омойте все помещение. Среди жизни братств можно помнить эти советы. Много капель яда остается в чашах человеческих, когда люди думают, что весь яд уже выплеснут. Мы часто снимаем такие капли яда. Скажут «лишь капли», но иной яд и в капле уже смертелен. Также наблюдаем и бескровные раны. Они опаснее кровоточащих. Люди умеют наносить без ножа раны, и такие раны залечивать трудно. Много поэтических произведений посвящено «ранам бескровным», Мы узнаем их и готовы послать целительную вибрацию.